Мальчик-солдат молчал. Я ощущал его сомнения, он не хотел, чтобы призыв пал на его клан. Он опасался, что Кинроуф заберет для своей магии людей, которых он так мучительно готовил к битве. Но теперь, сказав, что тот должен получить новых танцоров, чтобы нападение оказалось успешным, мальчик-солдат никак не мог возразить. Разве он вправе заявить, что для его клана эта жертва слишком велика, но другие должны ее... «Принести». Он прикусил нижнюю губу и решительно кивнул. «Хорошо. Пусть Кенроув пошлет призыв. Это необходимо. Танцоры тоже воюют по-своему. Чем скорее мы покончим с угрозой, тем раньше все воины смогут отложить оружие или прервать танец». «Как пожелаешь», — согласилась Дейси, словно уступая ему что-то. Кормильцы окружили ее со всех сторон, закутывая в шерстяные накидки и тяжелый меховой плащ. Снаружи послышались голоса, и дверь неожиданно распахнулась, впустив в дом порыв ветра с дождем. Мальчик-солдат вскрикнул от неожиданности, Дейси рассмеялась. «Это всего лишь дождь великий. Если все пойдет так, как ты предлагаешь, мы встретимся со снегом и морозом западной зимы». «Я встречусь с ними, когда придется», — парировал мальчик-солдат. «Но мне совершенно не нужен дождь прямо сейчас и в моем доме. Я достаточно скоро буду вынужден его терпеть». «Это верно», — согласилась Дейси. Она надвинула на волосы тяжелый капюшон. Один из кормильцев тут же пришел ей на помощь и принялся его поправлять. Дейси выросла в размерах и значимости... Не припомню, чтобы в лагере Кенрового у нее было столько помощников. Она направилась к выходу. Как только она вышла, мальчик-солдат нетерпеливо махнул рукой, и юноша захлопнул за ней дверь. Женщина подбросила дров в камин, чтобы восполнить потерянное тепло. — Ты полагаешь это мудрым? — обратился к нему подрагивающий голос. Мальчик-солдат повернулся к Аликее. Та протягивала ему кружку с горячим питьем. Ее глаза были широко распахнуты, нижняя губа тряслась, но она справилась с дрожью, поджав губы. Он взял кружку. «А какой у меня был выбор?» — с тоской пробормотал он. «Мы должны принимать тот жребий, который нам выпал. Это не навсегда», — и добавил. «А ты видела призыв прежде? Расскажи мне о нем». Аликея помрачнела. Она ответила осторожно, — куда осторожнее, чем когда-либо говорила со мной. Очевидно, ее отношения с мальчиком-солдатом изрядно отличались от прежнего едва ли не помыкания Неваром. «Жаль, что ты не спросил меня о призыве до того, как велел Дейси его возобновить. Я бы убедила тебя попробовать что-нибудь другое, прежде чем позволить Кинроуву снова призвать танцоров из нашего клана. «Просто расскажи мне, как он происходит», — раздраженно отозвался он. Его гнев скрывал потаенное опасение, что Аликея права. Замерев, я наслаждался возможностью снова понимать, что чувствует мальчик-солдат, и разделять с ним его знания. Крошечный, словно клещ, и столь же незаметный, я впился в его разум, Аликея отвечала медленно и с неохотой. «Призыв был частью моей жизни с тех пор, как я себя помню». Кенроуф следит за очередностью. Всего кланов двенадцать, так что, если повезет, его зов падал на нас где-то раз в восемь лет или около того. Он пытался забирать людей не чаще раза в год, по его словам, но получалось куда как чаще. Танцоров должно хватать, и... Она замешкалась, но все же с горечью договорила. И когда люди умирают от танца, их приходится заменять. «А что происходит при призыве?» — с неловкостью спросил мальчик-солдат. Она отвернулась. Никто не знает, когда это произойдет. Магия приходит к каждому. Это похоже на сонливость или голод. Она приходит и тянет, спрашивая, хочешь ли ты присоединиться к танцу. Она спрашивает у всех. Кому-то удается отказаться. В прошлый раз я сумела. Часть меня хотела идти, но большая нет. Я не знаю, почему, но мне удалось устоять. Она замолчала, уставившись в огонь, ее глаза прищурились, а голос сделался тусклым. Моя мать не смогла. Она оставила нас и ушла к танцорам Кенрова. Просто ушла, и все?» Аликея уселась в опустевшее кресло Дейси. Взгляд ее сделался отсутствующим, а кожа на руках, несмотря на тепло от очага, пошла мурашками, Она потерла плечи так, словно замерзла. Да, призыв пришел летней ночью. С тех пор, кажется, с тех пор прошло 14 лет. Моя семья собралась у костра, наша мать пела нам песню, которую мы с Ферадой обе любили, о том, как глупая девочка трясла ореховое дерево. И посреди песни мы почувствовали призыв, все мы. Словно мурашки по коже или зуд, или, может быть, жажду, Одно из тех чувств, что исходят от тела, а не разума. Моя мать просто встала и начала танцевать. И так, пританцовывая, ушла в ночь. Мы смотрели ей вслед, а потом я сама почувствовала это. Я тогда была совсем маленькая, и все, что я могла, это прижаться к отцу и твердить «нет, нет, я не хочу танцевать, я не пойду». Мне едва хватило сил отказаться. Призыв длился всю ночь». Словно смотришь, как ветер обрывает с дерева листья. Магия ураганом прошла сквозь наш клан. Кто-то удержался, но многих оторвало и унесло прочь, и они ушли. Мы звали их, просили вернуться, но никого не удержали. Малыш, не старше двух лет, с плачем ковылял за матерью. Та даже не оглянулась. Не думаю, что она его слышала или помнила о его существовании. А ты с тех пор еще видела мать? Он не хотел задавать этот вопрос, но чувствовал, что должен. «А что толку?» — фыркнула Аликея. Она наклонилась к огню и поправила лежавшее с краю полено. «Видела однажды», — тихо добавила она, словно признаваясь в глупом поступке. «Куда бы Кенроуф ни шел, танцоры следуют за ним, не прерывая танца. Это случилось осенью, когда все мы перебираемся через горы к океану. Кенроуф и его люди...» прошли мимо нашего клана и с ним его танцоры. Всем приходилось уступать ему дорогу. Он называл себя величайшим из великих, и пока Дейси не пригрозил ему железом, мог делать все, что пожелает. И вот все расступались, пропуская его клан и танцоров, а я сидела и смотрела и увидела мать. Это было ужасно. Она танцевала страх, и он окутывал ее, как вонь гниющую рыбу. Волосы ее свалялись, она истощала до костей, но танцевала. Ей недолго оставалось, я думаю, но в тот день она все еще танцевала. Она протанцевала мимо нас с Ферадой, но ее взгляд не задержался на нас. Она не узнала нас, она уже не помнила нас, она вся стала собственным танцем. Мать походила на дорожных рабов, при помощи которых захватчики строят свой тракт. Но те хотя бы осознают свое рабство. У нее же не было даже этого. Мальчик-солдат пытался выбросить это из головы, но мое сопереживание возобладало. Мне грустно слышать, что ты лишилась матери, негромко посочувствовал он. Это было тяжело, — со вздохом признала Аликея. Мы с Ферадой были еще детьми. Нам предстояло многое узнать о жизни женщин-народа. О нас заботился весь клан, ребенка приветят у любого очага. Но это ведь не одно и то же. Я слушала, как другие матери учат дочерей, рассказывая им о собственной юности. Мы с Ферадой лишились таких историй, когда наша мать ушла танцевать». Она чуть помешкала. «Я привыкла ненавидеть Кенроува, не думаю, что даже великому следует иметь над нами столько власти. В тот день, когда Дейси приставила к его груди меч», и заставила освободить танцоров. Я ненавидела ее, не за то, что она это сделала, а за то, что для моей матери и для меня было уже слишком поздно. Задумался ли мальчик-солдат над тем же, над чем и я, почему, ненавидя великих, подобных Кенроуву, обе они стремились стать кормилицами? Казалось, она услышала мой невысказанный вопрос. «Когда я нашла тебя и начала о тебе заботиться, то решила, что создам собственного великого намного могущественнее, чем Кенроув и чем Джадоли, поскольку Ферада никогда подобному не стремилась. Я думала, что ты превзойдешь Кинроува и станешь величайшим из великих. Я верила, что ты найдешь способ навсегда прогнать захватчиков и закончить танец». Чуть помешков она добавила. Перед тем, как я встретила тебя, мне даже снилось это. Я думала, этот сон послала мне магия. А когда впервые увидела тебя, то уверилась, что поступаю по ее указке. Аликея встала с кресла, перебралась на подушку у ног мальчика-солдата и откинулась головой мне на бедро. Мальчик-солдат погладил ее по волосам, Я гадал, что произошло между ними за месяцы моего отсутствия. Казалось, Аликея стала мягче и уступчивее. «А во что ты веришь теперь?» — нежно спросил он. Она вздохнула. «Я все еще верю в то, что меня послала к тебе магия. Но теперь вижу это иначе. Мне кажется, что я попалась в сети магии, как и ты сам. Ее не волнуют мои стремления. Я буду служить тебе и ухаживать за тобой» а ты будешь служить магии. Я сказал, что Кенроуф должен отправить призыв. Я слышала, как ты это сказал. Он пойдет на наш клан. Я знаю и это. Он не спросил, что она думает или чувствует по этому поводу. Так мог поступить только герниец. Он ждал, что она решит ему рассказать. Она тяжело вздохнула. Мне нравится то, что дала мне твоя сила. Я боюсь призыва. Но мне известно, что он никогда прежде не забирал кормильца, а значит, я в безопасности. Я не хочу, чтобы кто-то из нашего клана был призван. И мне не нравится, что ты дал на это согласие. Но пришел черед нашего клана терпеть призыв. И думаю, даже если бы тебя... Никогда не существовало, это бы произошло. Поэтому я тебя не виню. Но я в тайне стыжусь. Я гадаю, не потому ли я готова противостоять призыву, что магия дала мне через тебя слишком многое, чтобы меня заботило, чего она потребует от других. Не знаю, как отнесся к ее словам мальчик-солдат, но сам я почувствовал себя крайне неуютно, задумавшись о том, к чему привело мое появление здесь. Я вдруг осознал, что это послужило спусковым крючком для длинной цепи событий, дальние последствия которых я не способен даже вообразить, не говоря уже о том, чтобы их вычислить. Может, это и есть магия? Что-то происходящее в итоге столь запутанной последовательности событий, что изначально ни один человек не может ее предсказать, «Эту ли силу мы зовем магией?» Я задумался над этим вопросом. «Ударь огнивом по кремню, и первая высеченная искра покажется тебе магией. Но когда искра вспыхивает всякий раз, мы добавляем ее в список тех явлений, которых сами способны добиться от мира. Это стало нашей наукой, нашей технологией. Искра, попавшая в порох, взрывает его». Рычагом можно поднять больше вес, чем руками. Но магия, — пришел я к выводу, — работает лишь тогда, когда ей это удобно. Словно плохо выдрессированная собака или норовистая лошадь, она подчиняется лишь, когда сама того пожелает. Возможно, она вознаграждает только тех, кто ей повинуется. Почему-то эта мысль показалась мне пугающей. Мне в голову пришел более важный вопрос. Мне хотелось задать его мальчику-солдату, но я сдержался. Если он узнает, что я пришел в себя и вновь зашевелился, полагаю, он снова меня запрет. От одной только мысли об этом меня охватил ужас. Я оставил вопрос при себе. Знала ли Лисана точно, что произойдет, когда забрала меня для магии? Взяла ли меня магия и передала ей для обучения? Или она сама взяла меня, рассчитывая, что сумеет обучить меня для магии? Мне внезапно захотелось получить ясный ответ. Мой разум кипел вопросами, что изначально привело меня на путь магии, Девара. Но мой отец никогда бы не познакомился с ним, если бы не ранил его железной пули и не уничтожил его магию. Произошло ли и это... По воле магии спеков. Может, я сам лишь звено в цепочке столь запутанных событий, что никто не смог бы вспомнить их начало или предсказать конец. И если это так, то с чего все началось на самом деле? И закончится ли когда-нибудь? Пока я размышлял, жизнь мальчика-солдата продолжалась. Вечерело. Все в доме готовились к отдыху. Со стола убрали посуду, кормильцы принесли ему длинное одеяние, своего рода ночную рубашку, его тело умастили ароматическими маслами и насухо вытерли. Для него приготовили постель. Если раньше за ним ухаживала одна Аликея и лекарь помогал ей, теперь около дюжины человек суетилось вокруг с разными поручениями. Аликея главенствовала над ними, не оставляя ни малейших сомнений относительно своего превосходства. Лекарь в основном делал вид, что ухаживает за мальчиком-солдатом. Он был скорее любимцем, чем кормильцем, но ни у кого это не вызывало недовольства. Великий явно наслаждался его обществом, их расположение было взаимным. Наконец суматоха вечерних приготовлений стихла – Мальчик-солдат удобно расположился в кровати. А Ликея с ним постель. Лекарь спал на тюфичке в ногах. Светильники в доме Лисаны погасли. Сумрак разгонял лишь огонь в очаге. На его фоне вырисовывался силуэт кормильца, оставшегося следить за пламенем. Еще несколько улеглись на матрасах в другом конце комнаты. Снаружи царила тишина. Ее нарушали лишь вой ветра и неровная дробь капель, срывающихся больше с ветвей, чем с далеких туч в небе. Очаг сдерживал сырость и зимний холод. Пожалуй, эта ночь была самой приятной из всех проведенных мальчиком-солдатом в моем теле, которым я стал свидетелем. Живот его был набит, тело согрето, все опасности остались далеко по ту сторону гор. Я ожидал, что он соскользнет в сон, Сразу же, как только уляжется. Но он бодрствовал еще долго после того, как дыхание Аликея и Кари стало ровным и медленным. Он тревожился. Часть его, вспоминающая мое обучение в академии, знала, что он должен действовать в соответствии с ситуацией. Стратегия требовала, чтобы в танец Кенроува была вложена сильная магия — Отказаться от него все равно, что распустить треть войск перед самой битвой. Страх и уныние постоянно давили на геттис, изматывая солдат и подрывая боевой дух. Мальчик-солдат трезво оценивал их влияние, но страшился призыва и в тревоге гадал, когда же тот начнется. Это дорого обойдется клану и его собственному дому, вне всякого сомнения. Мальчик-солдат вздохнул. Он поступил так ради своих сородичей. Он был готов пойти на жертвы, но сомневался, какая часть его решимости определяется желанием спасти народ и деревья предков, а какая — военной подготовкой Невара Бурвиля. Одобрил бы это настоящий спек, воспитанный соплеменниками, или чужой подход отравил его мышление, подобно яду, попавшему в кровь. Он понимал, что сделал разумный выбор, «Но разумен ли он по-гернийски или по-спекски?» «Лисана знала бы ответ», — мысленно шепнул я ему. «Далекий выдох, едва коснувшийся его ушей. Лисана может дать ему совет. Она помогла ему достичь власти и могущества. Она научила его всему, что он знает о народе. Она поймет, где начинается тот другой Невар и где он заканчивается». Я навел его усталый разум на мысли о Лисане. Я воскресил самые яркие воспоминания о ней и сосредотачивался на них, пока не начал тосковать по ней так же сильно, как сам мальчик-солдат. И пока он проваливался в дрему, я скармливал его расслабившемуся сознанию образы и мысли о Лисане. Моя тактика увенчалась успехом, он соскользнул в сон Алисане, щедрый на подробности и ощущения». Я присоединился к нему, а потом, задержав дыхание, которым больше не мог управлять, вытолкнул нас обоих из его тела в странствие по сновидениям.